23. тишина молчания означает затухание и деятельность в оболочках и уявление ее деятельности на плане духа в тишине молчания является мысль огненная мысли посылаемые того же порядка молчание есть мир умиротворение трех мысль выше начинает звучать когда ниши замолкает Если трудно сосредоточиться, значит, мешает, которые то из трех или все. Расчленение трех поможет ими управить. Надо усмотреть, которое звучит активно. Посылаю привет и напоминание о сроках. От них зависит ваша судьба. Конечно, не завтра они, но близко. В скобках. Во сне боролся с темной сущностью. Она, как черная глыба, стояла... Во вход куда-то я сцепился с нею, повторяя имя. Страха не было, но сдвинуть с места не мог. Потом кто-то еще помогал, с вечера помолиться забыл.